Реальность. Реально Российская империя изо всех сил стремилась исправить евреев, то есть заставить их отказаться от своей самобытности. Для этого исправления принимается множество скороспелых непродуманных решений, которые приводят к совершенно не к тем последствиям, на которые рассчитывало правительство, или вообще не приводятся в жизнь, только создавая напряжённость. Такие решения приходится вскоре отменять, и еврейская политика империи выглядит очень непоследовательной и неопределённой. Логика государственных людей не очень понятна евреям, и они искренне могут считать себя жертвами и рациональной неприязни. В ходе исправления, особенно по Николаевскому образцу, наносятся жестокие обиды, совершаются даже подлинные преступления, которые трудно забыть. В своей политикой империя сама создаёт слой евреев, которые начинают считать Российскую империю своим врагом. Евреи в России так и не стали земледельцами вопреки воле правительства. Они не стали земледельцами из-за свойственного Ашкеназе отвращения к земледельческому труду и их презрения к крестьянам. Боги мои, как же все это безмерно тоскливо и грустно.